«Никогда и всегда». «Деда!» — маленькая правнучка вывела его из задумчивости. «Деда, мы не можем отгадать твою загадку! Никогда и всегда бежит и стоит, молчит и звучит. Что это?» Старик оглядел притихшую ребятню. Слева топтались малыши, которым вскоре придется покинуть обжитые места и уйти в холодные земли, где не растут знакомые травы и злаки, где придется заново учиться находить себе пищу. Он вглядывался в их лица, и сердце сжималось от видений. Этот отравится незнакомой ягодой, этот заболеет неизвестной болезнью, а этот просто выбьется из силы и замерзнет в пути. Старик встряхнул головой, пытаясь отогнать пугающие образы, и перевел взгляд направо. Там гордо стояли дети воинов, особенно выделялся старший, который уже выбрал себе имя «Ворон». «Этот парень выживает в любых ситуациях, но злоба, которой он заразит свою живу, потечет по жилам многих поколений и вернется к нему же нестерпимой болью». От этой мысли у старика заныли все суставы. Он снова посмотрел на малышку, дергающую его за штанину. Уставший разум загадку не помнил, не говоря уж об ответе. Положив руку на голову девочки, он уже хотел было сказать ей заветное слово — Но вдруг в глазах потемнело, а в ушах раздался какой-то неведомый звон. Говорят, перед смертью память прокручивает прошедшую жизнь как кино. Старик не знал, что такое кино, поэтому перед его затуманенным мысленным взором возникло мгновение, в котором, как в прозрачном кристалле, были отражены все сюжеты его нелегкой судьбы. Миллионы звуков, которые он когда-либо слышал, слились в пронзительную тишину, И стало ясно, что жизнь вовсе не течет из пункта рождения в пункт смерть, и события не движутся из будущего в прошлое. Нет, все одновременно и всегда существует в абсолютном балансе в единственной точке сейчас. Но это сейчас настолько малая величина, что ее почти нет, ведь мгновение назад называется «было», а мгновение вперед будет. Никогда и всегда. Это внезапное осознание настолько потрясло старика, что силы вернулись. Снова увидев свет, он еще раз обвел детей взглядом и понял — ничего не предрешено. Наклонившись к девчушке, он сказал — «Неси мою живу». Она обрадованно кивнула и отбежала, получив дорогой, но секретный подарок. А он повторил то же самое каждому малышу, который подходил, чтобы с ним попрощаться. Потом старик встал и перед тем, как вернуться в чум, сказал отгадку. Время.